Я пристально взглянул ему в глаза. Хорошенькая теория. Послушай, Майлз, если она получила акции за услуги, оказанные фирме, а не мне лично, то ты должен был знать об этом и поспешил бы уплатить ей столько же, ведь мы делили доходы и расходы пополам. Даже если у меня и был, или я полагал, что у меня был контрольный пакет акций, только не говори, что ты передал был акции на ту же сумму. Они переглянулись. И тут у меня зародилось дикое подозрение. Ты так и сделал, может быть? Держу пари, моя малышка вынудила тебя. Иначе бы она не вступила в игру, верно? Если так, она сразу же зарегистрировала передачу. Могу прозакладывать душу. Я передал ей акции в день нашей помолвки. И сообщение об этом в тот же день появилось в Дезерт Герольд. Ты же в тот период, когда вы решили от меня отделаться, и она переметнулась к тебе. Факт передачи регистрируется у нотариуса. Может, судья поверит мне, а не вам, а, Майлз? Как ты считаешь? Вот они и раскололись. Судя по их побледневшим лицам, я наткнулся на единственную зацепку. Обстоятельства, которые им не объяснить, а мне не положено было знать. Так что я их придавил. Сильно придавил. Но тут мне пришла в голову еще одна дикая мысль, но... Такая ли дикая? Скорее разумная. Сколько ты получила, Белл? Столько же, сколько вытянула из меня за помолвку? Для него ты сделала больше, и получить с него ты должна была больше. Тут я запнулся. Слушай, мне кажется странным, что Белл... Проделала такой путь сюда только ради того, чтобы поговорить со мной. Ведь она терпеть не может ездить через пустыню. Может, она и не приезжала сюда сегодня, а была тут все время? Вы сожительствуете? Или, надо говорить, помолвлены? Или уже женаты? Я немного поразмыслил. Держу пари, так оно и есть. Ты, Майлс, деловой человек, это я не от мира сего. «Ставлю последнюю рубашку против твоей головы?» «Ты никогда в жизни не передал бы акции Белл только за обещание выйти за тебя замуж?» «Но в качестве свадебного подарка мог!» «Теперь контрольный пакет у вас в руках. Не трудитесь отвечать. Завтра я начну копать и найду запись о регистрации вашего брака». Мал взглянул на Белл и ответил. «Не трать время даром. Знакомься, миссис Джентри». Вот как? Поздравляю вас обоих. Вы друг друга стоите. Ну а теперь о моих акциях. Поскольку миссис Джентри, очевидно, не может выйти за меня замуж, то... Не валяй дурака, Дэн. Я уже отмёл твои смехотворные доводы. Я передал акции Белл так же, как и ты. И по той же причине, за услуги фирме. Ты сам сказал, что такие вещи фиксируются. Белл и я поженились неделю назад, но если ты будешь справляться, то увидишь, что акции были переданы ей значительно раньше. Тебе не удастся связать два этих факта? Да, она получила акции от нас обоих за особые заслуги перед фирмой. И только после того, как ты бросил ее и ушел из фирмы, мы поженились. Я была задачена. Майлз слишком умен, он не будет лгать, если его можно проверить. Но что-то мне мешало поверить ему до конца. — И где же вы поженились? — Хоть это и не твое дело в Санта-Барбаре в прошлый четверг. — Может, и не мое. А когда ты передал акция? — Точно не помню. Можешь уточнить, если хочешь. — Черт, в его утверждение... Будто он передал акции Белл до официального бракосочетания, что-то не вязалось. Это я мог нагло врать, Майлз не таков. Меня кое-что удивляет, Майлз. Если провести расследование с помощью частного детектива, не выяснится ли, что вы поженились задолго до названного тобой дня и где? Может быть, в Юме? Или в Лас-Вегасе? или когда вы смылись на север в Рино, якобы на процесс об уплате налогов. Может окажется, что ваш брак зарегистрирован именно там? И не совпадает ли странным образом дата передачи акций Белл и дата мнимой передачи мною патентов в фирме?